Мы уже говорили, что обе, мисс Добин и Эмилия, европейские корреспондентки майора, прислали ему из Англии письма. Миссис Осборн от всего сердца поздравляла его с предстоящей женитьбой на мисс Одаут. «Ваша сестра только что любезно навестила меня», писала Эмилия, «и рассказала мне о важном событии, по поводу которого я прошу вас принять мои искренние поздравления. Я надеюсь...» что юная леди, с которой вы должны сочетаться браком, окажется во всех отношениях достойной того, кто сам является олицетворённой добротой и честностью. Бедная вдова может только вознести свои молитвы и пожелать вам от всей души всякого благополучия. Джорджа посылает привет своему дорогому крестному и надеется, что он не забудет его». Я сказала ему, что вы собираетесь заключить союз с особой, которая, я уверена, заслуживает вашей любви. Но хотя такие узы и должны быть самыми прочными, и самыми священными, и выше всяких других, всё же я уверена, что вдова и ребёнок, которым вы покровительствовали и которых любили, всегда найдут уголок в вашем сердце». Послание это, о котором мы уже упоминали, продолжалось в таком же духе, в каждой строке выражая чрезвычайную радость писавшей. Письмо прибыло с тем же кораблем, который доставил ящик с нарядами из Лондона для леди Одаут, и, конечно, Добин распечатал его раньше всех других пакетов, пришедших с этой почтой». Оно привело майора в такое состояние, что Гларвина и ее розовый атлас и все до нее касающееся стали ему ненавистны. Майор прохлил бабьи сплетни и всю вообще женскую половину человеческого рода. Все в этот день раздражало его. И невыносимая жара, и утомительные маневры. Милосердный Божие! Неужели разумный человек должен тратить всю свою жизнь день за днем на то, чтобы осматривать подсумки и портупеи и проводить военные учения с какими-то болванами? Бессмысленная болтовня молодых людей в офицерской столовой больше, чем когда-либо его тяготила. Какое дело ему, человеку, которому скоро стукнет сорок, до того, сколько бекасов подстрелил поручик Смит и какие фокусы выделывает кобыла прапорщика Брауна? Шутки за столом вызывали в нём чувство стыда. Он был слишком стар, чтобы слушать остроты младшего врача и болтовню молодёжи, над которыми старый даут с его лысой головой и красным лицом только добродушно подсмеивался. Старик слышал эти шутки непрерывно в течение тридцати лет, да и Добин слышал их уже лет пятнадцать. А после шумного и скучного обеда в офицерской столовой ссоры и пересуды полковых дам. Это было невыносимо, позорно. «О, Эмилия, Эмилия, — думал он, — ты, которой я был так предан, упрекаешь меня. Только потому, что ты не отвечаешь на мои чувства, я влачу эту нудную жизнь. И вместо награды за долгие годы преданности ты благословляешь меня на брак с развязанной ирландкой».